Глава одиннадцатая. Последнее наступление. Президент Рузвельт скончался в момент, когда решалась судьба важнейших политических и военных проблем. Западный фронт Гильдера рухнул. Эйзенхауэр перешел Рейн и прорвался далеко вглубь Германии и Центральной Европы, преследуя врага, который кое-где оказывал ожесточенное сопротивление, но был совершенно не в состоянии сдержать натиск наших победоносных армий. Казалось, ничто не может помешать западным союзникам занять Берлин. Форсировав Фрейн и окружив Рур, Эйзенхауэр выделил для подавления русских гарнизонов корпуса, действовавший на флангах американских первой и девятой армий. Двенадцатая группа армии Брэдли, девятая, первая и третья армии продвигались к Магдебургу, Лейпцигу и Байрэиту. Сопротивление насило. пародический характер, но в двух первых городах и в горах Гарцы оно оказалось ожесточенным. К 19 апреля все города были взяты, и передовые части Третьей армии вступили в Чехословакию. Девятая армия продвигалась так быстро, что 12 апреля форсировала Эльбу около Магдебурга и находилась приблизительно в 60 милях от Берлина. Русские, сосредоточив большие силы на Одере, В тридцати пяти милях от столицы 16 апреля начали наступление на фронте протяжением двести миль, и 25 апреля окружили Берлин. В тот же день авангардные войска американской первой армии, продвигавшиеся из Лейпцига, встретились с русскими близ Торгау на Эльбе. Германия была разрезана надвое, и девятая и первая армии стояли на Эльбе и Мульде прямо против русских. Немецкая армия распадалась у нас на глазах. За первые три недели апреля было взято в плен свыше миллиона человек. Но Айзенхауэр считал, что нацистские фанатики попытаются обосноваться в горах Баварии и Западной Австрии, и он повернул Американскую Третью армию в южном направлении. Ее правый фланг, продвигаясь вниз по Дунайу, достиг 5 мая Линца и позднее встретился с русскими, продвигавшимися из Вены. Ее левый фланг проник вглубь Чехословакии до Будаевице, Плжени и Карлсбада. Соглашения, мешавшего Эйзенхауэру занять Прагу, если это было возможно с военной точки зрения, не было. Поэтому я обратился к президенту, премьер-министру, президенту Труману 30 апреля 1945 года. Можно почти не сомневаться в том, что освобождение вашими войсками Праги и как можно большей территории Западной Чехословакии может полностью изменить послевоенное положение Чехословакии и вполне может к тому же повлиять на соседние страны. С другой стороны, если западные союзники не будут играть важную роль в освобождении Чехословакии, эту страну постигнет участь Югославии. 1 мая президент Труман сказал мне, что разработанный генералом Эйзенхауером план действий в Чехословакии на ближайшее время заключается в следующем: советский генеральный план предполагает сейчас начать операции в долине реки Волтавы. Я намерен, как только это позволит нынешние операции, заняться ликвидацией всех оставшихся организованных немецких вооруженных сил. Если после этого окажется желательным продвижение в Чехословакии, если позволят условия, наше первое наступление будет логически развиваться в направлении Бельзения и Карлсбада. Я не предприму никакого шага, который считаю нецелесообразным с военной точки зрения. Президент добавил: Я одобряю этот план. Это казалось окончательным. Все же через неделю я снова вернулся к этому вопросу. премьер-министр генералу Эйзенхауэру 1 мая 1945 года. Я надеюсь, что ваш план не помешает вам продвинуться к Праге, если у вас будут необходимые для этого войска, если вы не встретитесь с русскими раньше. Я думал, что вы не собираетесь сковывать себя, если у вас будут войска и территория окажется свободной. Однако Эйзенхауэр вообще собирался приостановить наступление на западном берегу Эльбы и на линии чешско-славянской границы 1937 года. Если позволит положение, он собирался перейти эту границу и подойти к общей линии Карлсбад-Пльзень-Будаевице. Русские согласились на это, и продвижение было осуществлено. Но 4 мая русские энергично возразили против нового предложения о дальнейшем продвижении американской третьей армии к реке Волтаве, которая протекает через Прагу. Их это совершенно не устраивало, поэтому американцы приоставили продвижение, пока красная армия очищала восточный и западный берега реки Волтавы и оккупировала Прагу. Город пал 9 мая. через два дня после того, как в Реймсе была подписана общая капитуляция. На этом этапе необходимо оглянуться назад. Главные союзники долгое время изучали вопрос об оккупации Германии. Летом 1943 года созданной мною комиссия кабинета, которую возглавлял Этли, в согласии начальников штабов рекомендовала оккупировать всю страну. Чтобы обеспечить эффективное разрушение Германии и разместить наши войска в трех главных зонах приблизительно равного размера, а именно англичане в северо-западной, американцы в южной и юго-восточной, и русские в восточной зоне. Берлин должен представлять собой отдельную совместную зону, оккупированную всеми тремя главными союзниками. Эти рекомендации были одобрены и переданы Европейскому консультативному совету. в состав которого в то время входили советский посол Гусев, американский посол Уайнант и представитель английского министерства иностранных дел Уильям Стрэнг. В то время этот вопрос казался чисто теоретическим. Никто не мог предвидеть, когда и как кончится война. В те дни сложилось мнение, что Россия после достижения своих границ не будет продолжать войну и что, когда наступит этот момент, западным союзникам, вероятно, предполагают, Придется попытаться уговаривать ее не ослаблять своих усилий. Поэтому вопрос о русской зоне оккупации Германии не занимал в наших мыслях или в англо-американских переговорах большого места, а также не поднимался ни одним из руководящих деятелей в Тегеране. Когда по пути домой мы встретились в Каире в декабре 1943 года, американские начальники штабов подняли этот вопрос, но не по требованию России. Русская зона Германии оставалась академическим понятием, казавшимся чем-то желанным, но неизбыточным. На конференциях в Квебеке в сентябре 1944 года мы достигли твердого соглашения, а России никто даже не упоминал. В Ялте в феврале 1945 года квебекский план был принят за рабочую основу для обсуждения будущей восточной границы Германии. Этот вопрос был оставлен для мирного договора. Советские армии в тот самый момент устремились через довоенные границы, и мы желали им всемирных успехов. Мы предложили соглашение об оккупационных зонах в Австрии. После некоторых уговоров Сталин согласился с моим энергичным призывом предоставить французам часть американской и английской зон и место в союзной контрольной комиссии. Все прекрасно понимали, что согласованные оккупационные зоны не должны мешать армиям развертывать военные действия. Берлин, Прага и Вена могут быть взяты теми войсками, которые первыми их достигнут. Мы расстались с Крымом не только как союзники, но и как друзья, стоящие лицом к лицу со все еще грозным врагом, с которым все наши армии вели ожесточенные и непрерывные бои. За прошедшие после этого два месяца произошли огромные сдвиги, коренным образом изменившие весь ход мыслей. Гитлеровская Германия была обречена, и сам Гитлер стоял на краю гибели. Русские сражались в Берлине, Вена и большая часть Австрии находились в их руках. Взаимоотношения России с Западными союзниками непрерывно менялись. Все вопросы, касающиеся будущего, оставались неурегулированными. Достигнутые в Ялте соглашения и договоренность уже были нарушены или отброшены победоносным Кремлем. Я долгое время всячески старался обратить внимание американского правительства на огромные сдвиги в военной и политической областях. Наши западные армии вскоре пройдут далеко за границы наших оккупационных зон, по мере того, как западные и восточные фронты союзников будут сближаться, сдавливая немцев. Приведенные ниже телеграммы показывают, что я никогда не предлагал нарушать наше слово по поводу согласованных зон при условии соблюдения остальных соглашений. Однако я пришел к убеждению, что до того, как мы приостановим продвижение наших войск, а затем более начнем их отвод, мы должны постараться встретиться лицом к лицу со Сталиным и добиться соглашения насчет всего фронта. Безусловно, было бы катастрофой, если бы мы твердо соблюдали все свои соглашения, а Советы старались бы наложить руку на все, совершенно не обращая внимания на свои обязательства. Генерал Эйзенхауэр предложил, чтобы армии на Западе и на Востоке развертывали наступление независимо от демаркационных линий, но в том районе, где армии войдут в соприкосновения, каждая страна должна иметь право предложить. чтобы другая страна отступила за границы своей оккупационной зоны. Право требовать и диктовать такие отступления будет принадлежать командующим группами армий. Затем войска будут отведены при условии, если это позволит военная обстановка. Я считал это предложение преждевременным, и мне казалось, что оно выходит за рамки военных требований данного момента. Поэтому я послал начальникам штабов следующую памятную записку для руководства во время обсуждения с американскими начальниками штабов предложения генерала Эйзенхауэра. Премьер-министр генералу Исмею для Комитета начальников штабов 1 апреля 1945 года. После того как войска войдут в соприкосновение и обменяются первыми приветствиями, они должны остаться на позициях друг против друга. за тем исключением, когда военные операции в непосредственно соприкасающихся районах потребуют совместных действий. Таким образом, если мы форсируем Эльбу и продвинемся к Берлину или на линию между Берлином и Прибалтикой, которая находится в русской зоне, мы не должны отказываться от этого и не должны рассматривать этот вопрос как чисто военный. Это государственный вопрос – который подлежит рассмотрению тремя правительствами в зависимости от того, что русские предпримут на юге, где они вскоре оккупируют не только Вену, но и всю Австрию. Отвод наших войск из захваченного нами района не требует такой спешки, чтобы нельзя было найти несколько дней, необходимых для консультации с правительствами в Вашингтоне и Лондоне. Я придаю этому огромное значение и не могу согласиться с тем, чтобы подобные предложения решались штабами. они должны передаваться на рассмотрение президенту и мне. Я очень рад видеть, что в послании наших начальников штабов предлагаются медлительные действия. Это вполне соответствует моему мнению. Премьер-министр президенту Трумэну 18 апреля 1945 года. Первое. Ваши армии, а след за тем и наши, вскоре могут войти в соприкосновение с советскими войсками. Объединенный англо-американский штаб должен как можно скорее дать верховному главнокомандующему указание, как ему следует действовать. По моему мнению, существует две зоны: а) тактическая зона, в которой наши войска должны стоять на достигнутой ими линии, если не будет соглашения о лучшем тактическом использовании их для подавления продолжающегося сопротивления противника. Она должна быть согласована верховным главнокомандующим через наших военных представителей в Москве или, если это окажется удобным, через командование фронта. Объединенный англо-американский штаб уже рассматривает вопрос об инструкциях, касающихся этого этапа. Б. Окупационная зона, согласованная мною с президентом Рузвельтом по рекомендации Объединенного англо-американского штаба. По моему мнению, эта зона должна быть оккупирована в определенный промежуток времени после дня победы в Европе, и мы должны будем с достоинством отойти с гораздо большей территории, завоеванной союзными войсками, благодаря их мужеству и энергии. Второе: я вполне готов придерживаться оккупационных зон, но я не хочу, чтобы в каком-либо пункте местный русский генерал грубо требовал быстрейшего отхода наших союзных войск. или ваших американских войск. Это следует предусмотреть, заключив соглашение между правительствами, чтобы дать Эйзенхауэру возможность урегулировать вопросы на месте удобным для него способом. Третьи оккупационные зоны были определены несколько поспешно в Квебеке в сентябре 1944 года, когда никто еще не предвидел, что армии генерала Эйзенхауэра зайдут так далеко вглубь Германии. Зоны нельзя изменить иначе, как по соглашению с русскими. Но как только наступит день победы в Европе, мы должны постараться организовать в Берлине союзную контрольную комиссию и должны настоять на справедливом распределении продуктов питания германского производства между всеми районами Германии. При нынешнем положении русская оккупационная зона насчитывает наименьшую часть населения и производит наибольшую часть продуктов питания. Американцы имеют не очень удовлетворяющую часть продуктов питания в соотношении к численности населения завоеванных территорий. А мы, бедные англичане, должны взять на себя весь разрушенный рурк и большие промышленные районы, которые, подобно нам, в нормальные времена ввозят большое количество продовольствия. Я предлагаю, чтобы этот неприятный вопрос был урегулирован союзной контрольной комиссией в Берлине до того, как мы уйдем с достигнутых нами сейчас тактических позиций. Стремление русских захватить огромные источники продуктов питания в сельскохозяйственных районах Германии, чтобы обеспечить себя продовольствием, вполне понятно. Но я утверждаю, что вопрос об обеспечении продовольствием населения Германии следует рассматривать в целом, и что имеющееся продовольствие должно быть распределено между оккупационными зонами в соответствии с численностью населения. Четвертое. Я буду чрезвычайно благодарен, если вы сообщите мне вашу точку зрения на эти вопросы, которые, судя по полученным мной из различных источников сведениям, имеют чрезвычайно большое значение и носят самый срочный характер. Премьер-министр Иданию, Вашингтон, девятнадцатое 19 апреля тысяча девятьсот сорок пятого года. Это предназначается только для вас. Западные союзники, по-видимому, в данный момент не в состоянии прорваться в Берлин. У русских сосредоточено на участке фронта перед этим городом двадцать с половиной миллионов солдат. У американцев есть только авангардные войска, скажем, двадцать пять дивизий, которые растянуты на огромном фронте и во многих пунктах ведут бои с немцами. Скорейший захват войсками Мангомери и Любека считается чрезвычайно важным. У него есть дополнительный американский армейский корпус для подкрепления операции, если ему это потребуется. Наш приход в Любек раньше наших русских друзей из Штетина поможет избежать многих споров впоследствии. Нет никаких оснований для того, чтобы русские оккупировали Данию, которую он должен освободить и суверенитет которой должен быть восстановлен. Наше положение в Любеке, если мы туда попадем. Будет иметь решающее значение в этом вопросе. После этого или частично одновременно с этим считается целесообразным начать продвижение к Линду, чтобы там встретиться с русскими, а также чтобы американские войска захватили при помощи обходного маневра район к югу от Штутгарта. В этом районе находятся главные немецкие сооружения, связанные с их научно-исследовательской работой в области атомной энергии. И ввиду особой секретности, окружающей этот вопрос, нам было бы лучше их захватить. Трумэн предложил, чтобы союзные войска, как только позволит военное положение, отошли в свои согласованные зоны в Германии и Австрии, и попросил меня высказать свое мнение о проекте телеграммы Сталина по этому поводу. Я на это ответил: премьер-министр президенту Труману 24 апреля 1945 года. Благодарю вас за ответ на мою телеграмму. Я согласен с преамбулой, но последующие параграфы просто дают русским возможность приказать нам в любом угодном им пункте отойти в оккупационные зоны, причем не обязательно с учетом положения на фронтах в целом. Больше всех пострадают от этого ваши войска, так как их оттесняют назад приблизительно на сто двадцать миль на центральном участке, и им придется очистить огромную территорию для беспрепятственного продвижения русских. И это произойдет в момент, когда все вопросы о наших сферах в Вене и мероприятиях по троицтвенной оккупации Берлина остаются неразрешенными. 27 апреля после беседы с президентом я послал Сталину телеграмму следующего содержания: первое, англо-американские армии скоро соединятся в Германии с советскими вооруженными силами, и приближающийся конец германского сопротивления делает необходимым. Чтобы Соединенные Штаты, Великобритания и Советский Союз установили точную процедуру оккупации их вооруженными силами зон, которые они будут оккупировать в Германии и Австрии. Второе. Наша непосредственная задача является окончательный разгром германской армии. В течение этого периода до границы между вооруженными силами трех союзников должны быть определены командующими на поле боя. и будут регулироваться оперативными соображениями и потребностями. Неизбежно, что в этот период наши войска окажутся расположенными на территориях, лежащих вне границ окончательных зон оккупации. Третье. Когда бои будут закончены, следующей задачей будет учреждение в Берлине и Вене союзных контрольных комиссий, новое размещение вооруженных сил союзников и занятие ими их соответствующих зон оккупации. Разграничение зон в Германии уже установлено, и необходимо, чтобы мы без промедления достигли соглашения о зонах оккупации в Австрии во время предстоящей встречи в Вене, предложенной вами. Четвертое. Теперь видно, что не будет никакого подписанного документа о капитуляции. В этом случае правительства должны принять решение о немедленном создании союзных контрольных комиссий, и поручите им разработку детальных мероприятий для отвода вооруженных сил в согласованной зоне оккупации. Пятое, для того чтобы удовлетворить потребности вызвавшие обстановкой, о чем говорилось выше в пункте два, а именно для проведения немедленно временных мероприятий, необходимых в силу создавшегося положения, чтобы установить тактические зоны, генералу Эйзенхауру даны следующие инструкции: а Для того чтобы избежать путаницы между двумя армиями и предотвратить переход какой-либо из них через границы районов уже оккупированных другой армией, обе стороны должны останавливаться, когда и где они встретятся, в зависимости от перемещения в сторону тыла или флангов, которые необходимы, по мнению местных командующих каждой из сторон, для подавления любого остающегося сопротивления. Б Что касается перемещения вооруженных сил после прекращения военных действий в каком-либо районе, то ваши войска должны быть расположены в соответствии с военными требованиями, независимо от границ зон. В отличие от местных перемещений, осуществляемых по оперативным и административным соображениям, на осуществление каких-либо существенных перемещений вам необходимо. поскольку это позволит в срочность обстановке заблаговременно получать санкцию Объединенного Штаба. Шестое. Не соблаговолите ли вы и дать аналогичные указания вашим командующим в зоне военных действий? Седьмое. Я посылаю такое послание одновременно вам и президенту Трумэну. Ответ поступил сдержанный. Маршал Сталин премьер-министру 2 мая 1945 года. Ваше послание от 27 апреля относительно процедуры оккупации Германии и Австрии Красной армией и англо-американскими вооруженными силами получил. Со своей стороны должен сказать, что советское главнокомандование дало указание, чтобы при встрече советских войск с союзными войсками советское командование немедленно устанавливало связь с командованием американских или английских войск и чтобы они подоговорились между собой. Первое. определяли временную тактическую разграничительную линию и, второе, принимали меры к подавлению в пределах своей временной разграничительной линии любого сопротивления немецких войск. Вскоре после того, как русские оказались в Вене, мы получили первое представление о том, что произойдет в их оккупационной зоне. Они объявили об образовании временного австрийского правительства и не разрешили прилететь туда нашим миссиям. Все это вместе взятое вызывало у меня опасения, что русские умышленно используют свое вступление в Австрию, чтобы организовать страну, прежде чем мы туда попадем. В связи с этим я от 30 апреля послал Трумуну следующую телеграмму: Мне кажется, что если мы оба сейчас не займем твердую позицию, нам будет очень трудно оказывать какое-либо влияние в Австрии в период ее освобождения от нацистов. Не согласитесь ли вы направить вместе со мной маршалу Сталину послание следующего содержания? Нас очень встревожило полученные от нашего поверенного в делах в Москве известие о том, что, несмотря на ваше приглашение тринадцатого апреля господину Гариману, советское правительство сейчас отказывается разрешить союзным миссиям выехать в Вену, пока Европейская консультативная комиссия не достигнет соглашения по вопросу о соответствующих зонах в Вене. и о временном контрольном механизме. Нас также неприятно удивило объявление об организации в Вене временного австрийского правительства вопреки нашей просьбе предоставить нам время для рассмотрения этого вопроса. Мы считали, что вопрос об отношении к Австрии так же, как и к Германии, касается всех четырех держав, которые будут оккупировать и контролировать эти страны. Мы считаем необходимым, чтобы английскому, американскому и французскому представителям Была немедленно предоставлена возможность приехать в Вену, чтобы они могли доложить о существующих там условиях для того, как Европейская консультативная комиссия достигнет какого-нибудь окончательного соглашения по вопросам, связанным с оккупацией этой страны и контролем над ней, в особенности над самой Веной. Мы надеемся, что вы дадите необходимые инструкции маршалу Толбухину, чтобы предоставить возможность союзным миссиям немедленно вылететь из Италии. Президент Трумэн ответил 3 мая, что он полностью согласен с моей телеграммой и сам направляет протест советскому правительству. В этом протесте он напомнил русским о предложении Сталина, чтобы американские, английские и французские представители немедленно выехали в Вену и согласовали вопрос об оккупационных зонах. Они уже составили план поездки. И вот сейчас советское правительство заявляет, что их приезд нежелателен. Пока Европейская консультативная комиссия не согласует вопрос о зонах, комиссия не смогла договориться частично из-за отсутствия сведений. Единственный путь — это изучить проблему на месте. Нежелание Советов предоставить нам эту возможность задерживает работу комиссии. Труман закончил свое послание и просьбой к советскому правительству разрешить союзным представителям немедленно вылететь в Вену. Это однако ни к чему не привело. Тем временем наступление союзных армий развивалось на растающей силой. Американская седьмая армия из группы армий генерала Дэворса 30 апреля прошла Мюнхен и 3 мая достигла Инзброка. Французская первая армия, пройдя вдоль северного берега Боденского озера, двинулась в южном направлении и также перешла австрийскую границу. Из Инзброка группа войск была послана к Бреннерскому перевалу. И 4 мая в нескольких милях к югу встретилась с авангардом американской пятой армии, которая в результате победоносной кампании Александера прорвалась из Италии. Таким образом, все три фронта — западный, восточный и южный, которые когда-то разделяли тысячи миль — наконец соединились, зажав в тески немецкие армии. Окружение было завершено на севере войсками Монтгомери. А вангарды восьмого корпуса, который возглавлял наступление английской второй армии, 19 апреля достигли Эльбы в 30 милях выше Гамбурга. Слева от них двенадцатый корпус натолкнулся на сильное сопротивление со стороны поспешно организованных отрядов, состоящих главным образом из юнкеров офицерских училищ в рейнской области. Но 18 апреля корпус занял Зольтау и двинулся дальше в направлении Гамбурга. Продвигавшийся к Бремену тридцатый корпус также вел упорные бои. Продвижение англичан замедлилось из-за того, что им приходилось восстанавливать сотни разрушенных противником мостов через многие реки. Бремен пал 26 апреля. Восьмой корпус, на левом фланге которого действовал двенадцатый корпус, а правый фланг защищал американский восемнадцатый авиадесантный корпус, 29 апреля форсировал Эльбу. Эти войска двинулись к Балтийскому морю, чтобы занять сухопутные подступы к Дании. 2 мая 11-я бронетанковая дивизия достигла Любека. Дания была освобождена нашими войсками к огромной радости населения. Наша 6-я воздушно-десантная дивизия встретилась с русскими в Висмаре. На следующий день 12-й корпус вступил в Гамбург. Вся территория к северу от Эльбы была заполнена толпами беженцев. И дезорганизованных солдат, которые бежали от русских, чтобы сдаться западным союзникам, приближался конец.